Глава тридцать 12 Двенадцать дней спустя. «И ради бога, никаких синих стен и красных диванов. Хочу, чтобы дома глаз отдыхал». «Поняла вас. Мои пальцы быстро порхают по клавиатуре смартфона. Придерживаемся серо-бежевой гаммы, так? Да, мне нравится что-то подобное». Я разворачиваю фотографию, во вложении измученно вздыхаю. «Ну, ясно». Багеты, золотые люстры, белые двери и еще раз багеты. Вот почему большинство готово сделать из своей квартиры очередную копию, которая перестанет быть актуальной спустя пару лет и не хотят решиться на что-то оригинальное и подходящее только им. У меня в голове столько идей, ждущих воплощения, а придется делать очередную штамповку. Окей, через пару дней пришлю наброски. Я задираю голову, чтобы взглянуть на табло, и вижу, что статус рейса из Мале изменился на «прибыл». Волнение, скопившееся под ребрами, подкатывает к гурлу. «Рейс 732 из Мале. Прибыл в терминал «Б». Встречающих просим пройти в зону прилета». Разносится по залу звук громкоговорителя. Я поднимаюсь на ноги. Ну что, через несколько минут Витя снова окажется рядом, и жизнь повернет в привычное русло. Прибывшие пассажиры один за другим минуют стеклянные двери под треск чемоданных колес, заставляя меня с замиранием сердца вглядываться в их лица. Хочу поскорее обнять Витю, чтобы убедиться, что между нами все по-прежнему. И я по нему соскучилась. Хотя очень сильно скучать не получалось. По возвращении домой рабочие будни закрутили меня в жернова, и засыпала я в обнимку с ноутбуком. На фоне такого сверхтруда под глазами появились синяки, так что перед выездом пришлось замаскировать их консилером. Из плюсов я хорошо заработала. Можно даже сказать, что заработала я до хрена. «Эй!» Завидев родное лицо, я начинаю приплясывать на месте, бешено размахивая руками. «Красавчик, я тут!» Витя исследует взглядом толпу, и когда, наконец, находит меня, радостно улыбается. Он загорел даже сильнее, чем казалось на видео и оттого его улыбка кажется по-голливудски белоснежной. Две девушки справа от меня даже перестают похабно хрустеть чипсами, принимаясь с интересом его разглядывать. А еще он айтишник и очень умный. Хочется сообщить мне с гордостью. «Привет!» Выпустив ручку чемодана, Витя прижимается ко мне губами. «Как будто полгода не виделись. Я соскучился вообще!» «Я тоже!» Улыбаюсь я, утыкаясь лбом ему в грудь. Ты пахнешь загаром и немножко сосисками. Его веселый смех вибрирует у меня в переносице. Ну и нюх у тебя. В полете ужасно кормили. Правда, это была не сосиска, а резиновая курица. Ты голодный? Сочувственно интересуюсь я, поднимая подбородок. Я ужин приготовила. Супер. Витя устала морщиться. Хочу поесть и лечь спать. Понимаю теперь, почему Рафа туда лететь не хотел. Столько времени в кресле сидеть, охренеешь. При упоминании имени Рафаэля теплеют кончики ушей. Между лопаток начинает покалывать. В Таиланд мы тоже долго летели. Напоминаю я через паузу. Мне почему-то тот перелет легче дался. Больше я на Мальдивы точно не ногой. А где Лиана, кстати? Спохватываюсь я. Она багаж получает. Витя кивает себе за спину. У меня-то ручная кладь. Рафа вроде должен за ней подъехать. Ты его не видела? Протянув «не...» Я машинально смотрю на стеклянные двери выхода. Я знала, что вероятность увидеться сегодня со всеми велика и заранее к этому готовилась. Разговаривать, как обычно, смотреть в глаза без стеснения. Если уж назвалась поганкой, не стесняйся травить. «А вот и Лиана», — констатирую я, заметив белокурую копну, покрытую розовой бейсболкой. «Две недели на солнце сделали ее еще более неотразимой, если такое возможно». В белом спортивном костюме, контрастом оттеняющим смуглую кожу и перекинутой через плечо сумкой Луи, Лиана выглядит прибывшей селебрити, на которой вот-вот накинутся папарацци. «Да что там папарацци? Я сама готова на нее накинуться, как и десятки представителей мужского пола, стоящих за ограждением». «Привет!» Расплывшись в ослепительной улыбке, она повисает у меня на шее. От Лианы тоже пахнет солнцем, а запах сосиски перебит ароматом туалетной воды. Я так рада быть дома! Как же я хочу борща с салом и помпушками! Но папа и авокадо, наверное, год смотреть не смогу. А где Рафа опять опаздывает? Я здесь. Голос, раздавшийся поверх моего плеча, заставляет меня вздрогнуть и застыть. Разговаривать, как обычно, смотреть в глаза. Мы не позволили мимолетному бешенству чресел перечеркнуть наш многолетний союз четверых и вовремя остановились. «Раф!» — радостно взвизгивает Лиана и, ловко обогнув меня, бросается в объятия своего унылого сожителя. Я медленно оборачиваюсь. Ладони Рафаэля лежат на ее талии. Он и Лиана сосутся. Все, наконец, встало на свои места. Довольно урчит Витя, впечатав губы в мою макушку. «Нахрен такие эксперименты!» Я смеюсь, и как мне хочется верить, делаю это естественно. Задумка и вправду была плохой. Вернее, херовой. «Всем привет!» Взгляд Рафаэля задерживается на мне и переползает на Витю. Они по-приятельски жмут руки, обмениваются шутками про квадратные задницы. «Я так хочу домой!» — сетует Лиана, не переставая к нему прижиматься. Видно, что соскучилась. «Душ принять и нормально поесть!» «Мась, у нас есть что-нибудь готовое? Я так борща хочу!» «Ты за рулем? Мне не сразу удается понять, что вопрос Рафаэля адресован мне, потому что засмотрелась на его свитер таежника «Почему он так любит этот бесформенный вязаный тулуп? Думает, что похож в нем на Данилу Багрова?» «Да, за рулем. отвечаю я, подняв взгляд на уровень его подбородка. «Ясно. Можно к нам поехать?» «Кстати, да», — подхватывает Лиана. «Поехали к нам?» Закажем что-нибудь, отметим возвращение. Э, нет, спасибо. Помня об обещании не отводить взгляд, я по очереди смотрю в глаза им обоим. Нам хочется побыть вдвоем, да и вам, наверное. Да, давайте лучше на неделе встретимся. Неожиданно поддерживает Витя обычно легкий на подъем. Хочется отдохнуть с дороги. Рафаэль молча кивает и со словами Ну что, поехали? подхватывает чемодан Лианы. Уставившись в телефон под предлогом срочной переписки с клиентом, я позволяю ему идти, и лишь убедившись, что расстояние увеличилось до безопасного, беру Витю за руку. На мой взгляд, все прошло неплохо. Каждая новая неделя продолжит обесцвечивать воспоминания, и скорые эпизоды с массажем и брудершафтом станут восприниматься как нелепый прикол. Судя по тому, как бешено колотится сердце и подкашиваются колени, случится это годам эдак к шестидесяти.